3 Заражённый разум. В научном плане меня давно привлекала, в человеческом отталкивала идея, что самореплицирующаяся информация перескакивает как инфекция с разума одного человека на разум другого, как компьютерные вирусы. Независимо от того, используем ли мы для этих вирусов разума термин мем, мы должны отнестись к этой теории серьезно. Если ее отвергать, то для этого должны быть веские основания. Одним из тех людей, кто принял ее в высшей степени серьезно, была Сьюзен Блэкмор, написавшая замечательную книгу Миметическая машина. Первый очерк в этом разделе Китайская джонка и китайский шепот» — это сокращенная версия моего предисловия к ее книге. Я воспользовался этой возможностью, чтобы вновь подумать о мемах И в заключение отверг предположение, что я охладил к мемам с тех пор, как в 1976 году ввел это понятие. Как и с другими предисловиями к книгам, те фрагменты, которые касались непосредственно самой книги, были вычеркнуты не потому, что я больше не придерживаюсь изложенных в них мыслей, по-прежнему придерживаюсь, а потому, что они слишком специальны для такого сборника, как этот. С 1976 года я считал, что религии дают нам наилучший пример мемов и меметических комплексов, мемплексов. В очерке "Вирусы разума" я развил эту тему религии как паразитов разума, а также аналогию с компьютерными вирусами. Впервые он вышел в сборнике работ, которые стали ответом на идеи Дэниела Деннетта, философа науки, который нравится ученым, потому что его хватает на то, чтобы читать научную литературу. Мой выбор темы был данью признательности Деннету за плодотворную разработку концепции мема в книгах Объяснение сознания и Опасная идея Дарвина. Описание религии как вирусов разума иногда интерпретируют как презрительное или даже враждебное, и то, и другое верно. Меня часто спрашивают, почему я так враждебен к организованной религии. Первым делом я отвечаю, что я и к неорганизованной религии отношусь не то чтобы дружелюбно, «Любовь в кисти заставляет меня подозрительно относиться к твердой вере в то, что не подтверждается фактами. В эльфов и фей, единорогов и оборотней, любых других из бесконечного множества вообразимых и принципиально неопровержимых поверий, которые Бертран Рассел сравнил с гипотетическим фарфоровым чайником, вращающимся вокруг солнца. Слушай очерк Великое сближение Причина, по которой организованная религия заслуживает открыто враждебного отношения, состоит в том, что в отличие от веры в чайник расслыла, религия могущественно, влиятельна, освобождена от налогов и методично передается детям, которые слишком малы, чтобы защищаться самостоятельно. Детей не заставляют проводить годы формирования личности за заучиванием бредовых книг о чайниках. Субсидируемые государством школы не отказывают в приеме детям, чьи родители предпочитают не ту форму чайника. Верующие в чайник, не казнят побиванием камнями неверующих в чайник, отступников от чайника, еретиков и хулителей чайника. Матери не предостерегают сыновей от женить бы на тех шиксах, чьи родители веруют в три чайника вместо одного. Те, кто наливает чай в молоко, не простреливают коленные чашечки тем, кто наливает молоко в чай выстрел в коленную чашечку, форма пытки и наказания, применявшаяся в частности боевиками католиками в северной Ирландии. Примечание переводчика. Все остальные очерки в этом разделе тоже посвящены религии, но не собственно аналогии с вирусом, хотя я и всегда помню об этом, рассуждая о религии. Я не хочу этим сказать, что вирусная теория сама по себе достаточна, чтобы объяснить феномен религии. В очерке Великое сближение отвергается модное утверждение, что наука и религия, чьи пути в прошлом разошлись, теперь снова сближаются друг с другом. В очерке Долли и Рэсголовы критикуются свойственное приличным, либеральным социумам и особенно нашим СМИ склонность ставить представителей религий в привилегированное положение и относиться к ним с завышенным уважением, которое заходит намного дальше, чем они заслуживают как личности. Это протест общего свойства, но непосредственным стимулом к написанию этой статьи послужила харизматичная овца Долли. Разумеется, богословы да и кто угодно другой имеют право на собственное мнение по таким вопросам. Протестую я лишь против автоматического, неподвергаемого сомнению допущения, что какие-то мнения должны иметь особый доступ к нашему вниманию просто потому, что они исходят от религии. Мои нападки на автоматическое уважение продолжаются в следующем очерке, пора выступить. Я написал его по горячим следам религиозного злодеяния, совершенного в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, и написано оно в более грубом тоне, чем мне свойственно. Если бы я переписал его теперь, я бы, должно быть, смягчил тон, но то было необычайное время, когда люди выступали с необычайным пылом. И я готов признать, что не был исключением».